Гиппиус тогда занималась политикой серьёзно и переписывалась с Петром Струве. В конце концов была попытка прямой экспансии в политику, причём дело шло о социализме. В открытом письме Струве Гиппиус писала: "Мы утверждаем идею социализма и жизненные реальные пути к её воплощению, как дело, могущее стать праведным и божьим". при условии религиозного сознания. Дальше шли рассуждения о том, что кооперативное и религиозное движение могут идти рука об руку. Есенин с валенками был непочтителен. В данный момент он должен был прийти в дешёвых городских ботинках, и потом гипп ждал бы ему на ботинки подороже. Жизнь Есенина пошла и на чём писал свои стихи. Писал стихи хорошие, Он понадобился есенинцам, разного рода кусиковцам, которые в нем видали возможность полулегальной оппозиции. Крестьянская, видите ли, стихия бунтует. Познакомили Есенина с Дункан, женщиной тоже очень талантливой, прожившей большую жизнь, не очень счастливой и коллекционирующей людей. Есенин поехал за границу, он был шумен, как рекрут, которого наняли на подмену. Я помню потом разговор про Америку, про Чикаго с красным лифтом и, кажется, чёрным ковром в гостинице Нью-Йорк, лифт лимонного дерева, ковёр в коридоре палевый и всё. А слово железный мир город с автомобиля найденное слово, когда ветер обдул, правильное слово. Потом видал Есенина в Москве. Он смотрел, как сквозь намасленное стекло И так даже в Берлине он был уже напудрен, он шумел и удивлял Думкан лёгкостью русских на руку. Маяковского он не любил, и рвал его книги, если находил в своём доме, и между тем это был прекрасный поэт, дошедший до читателя. Это был поэт, любящий свой язык. У него были корзины со словами на карточках, он раскладывал их. Он был действительно подмастерье народа речи творца. Среди легко теряющих родину людей в Берлине был русским белый Андрей с седыми волосами. Загорелый ходил он по Берлину, заложив руки за спину. Он жил летом в маленьком немецком курорте Свинымиунде. Сам гладил белые штаны, потерял связь с антропософскими тётками, и встреча была невкусна. С ними было не о чём говорить после советской страны. Белый сидел дома перед спиртовкой, на которой грелся чайник, ездил к горькому. Он танцевал в нарочито плохо освещенных берлинских кабаках, тосковал, пил вино. Крепкий, с глазами, которые казались светлее лица, был он молод, хотя волосы уже совсем седые. Весь ветер русской поэзии был в советской стране, и Маяковский был сам как парус. Есенин и Белый тосковали по-разному в Берлине. Весь Берлин в девять часов закрывает дверь. В общем, люди сидят дома. Не знаю, кто это оказывается в кабаках. Берлинцы вечером дома. Тогда они были очень вытоптаны французами. Из них сосали по два вагона угля в минуту. Из-за двигателя и дизеля положили под паровые молоты, у них увели молочных коров. Они мужественно старались не умирать. Американцы, французы приехали в Берлин жить на дешёвые деньги. Немцы сидели дома, воспитывали военных собак и вечером выходили их прогуливать. На окраинах стали закопчённые фабрики, там не было зелени. В то время в Берлине были ещё и звощики, они уже исчезали, как исчезают сливы зимой. По улицам ездили такси с электромоторами, тоже уже старомодные. Вокзалы Берлина огромные, устарели. Поезда ходят часто, но на вокзалах люди не скапливаются. В Берлине лежит треугольное сердце грандиозного железнодорожного парка, отсюда бегут пути по всему миру. Уезжал поезд мчался, раскачиваясь как пьяный. Будили пути, положенные на чугунные шпалы. Поезд распарвывал пейзаж как коленкор. К берегу земля ровнее, канавы расчерняют землю полосами. На берегу канав деревья пользуются сравнительной сухостью. Берег канавы утолщён выброшенной землёй. Нордерней